Директива Верховного Командования Германских Вооруженных Сил от 18 декабря 1940 года, номер 21, а н а п а д е н и е на СССР. Директива номер 21, вариант Барбаросса. Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию, вариант Барбаросса. Для этого армия должна будет использовать все состоявшие в ее распоряжении соединения с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей. Задача военно-воздушных сил будет заключаться в том, чтобы высвободить для Восточного фронта силы, необходимые для поддержки армии, с тем, чтобы можно было рассчитывать на быстрое проведение наземной операции. а также на то, чтобы разрушения восточных областей Германии со стороны вражеской авиации были бы наименее значительными. Основное требование заключается в том, чтобы находящиеся под нашей властью районы боевых действий и боевого обеспечения были полностью защищены от воздушного нападения неприятеля и чтобы наступательные действия против Англии и в особенности против ее путей подвоза отнюдь не ослабевали центр тяжести применения военного флота остается и во время восточного похода направлены н м преимущественно против англии приказ о наступлении на советскую россию я дам случае необходимости за восемь недель перед намеченным началом операции п р и г о т о в л е н и я требующие более значительного времени должны быть н а ч а т ы если они еще не начались уже сейчас и доведены до конца к 15-му, 5-го, 41-го. Особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести нападение. Приготовления Верховного Главнокомандования должны вестись, исходя из следующих основных положений. Общая цель. Находящиеся в западной части России войсковые массы русской армии должны быть уничтожены в смелых операциях с глубоким продвижением танковых частей. Следует воспрепятствовать отступлению боеспособных частей в просторы русской территории. Затем путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русская авиация уже не будет в состоянии совершать нападения на германские области». Конечной целью операции является отгородиться от Азиатской России по общей линии Архангельск-Волга. Таким образом, в случае необходимости, остающаяся в России последняя промышленная область на Урале сможет быть парализована с помощью авиации. В ходе этих операций Балтийский флот русских быстро потеряет свои опорные пункты и таким образом перестанет быть боеспособным.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 в какой форме вооруженные силы обеих стран будут при их вступлении в войну подчинены германскому командованию. Второе. Задача Румынии будет заключаться в том, чтобы совместно с наступающей там группой вооруженных сил сковать находившиеся против нее силы противника, а в остальном нести вспомогательную службу в Толовом районе. Третье. Финляндия должна будет прикрывать наступление немецкой десантной северной группы, части 21 группы, которая должна прибыть из Норвегии, а затем оперировать совместно с нею. Кроме того, на долю Финляндии возлагается ликвидация русских сил в Ханка. Четвертое. Можно рассчитывать на то, что не позже, чем начнется операция, шведские железные дороги и шоссе будут в п р е д о с т а в л е н ы для продвижения немецкой северной группы. Проведение операции Армия в соответствии с вышеизложенными целями. В районе военных действий, р а з д е л е н н ы м болотами реки Припяти, на северную и южную половины, центр тяжести операции следует наметить севернее этой области. Здесь следует предусмотреть две армейские группы. Южной из этих двух групп, образующей центр общего фронта, предстоит задача с помощью особо усиленных танковых и моторизованных частей наступать из района Варшавы и севернее ее и уничтожить русские вооруженные силы в Белоруссии. Таким образом, должна быть создана предпосылка для п р и н о к н о в е н и я больших сил подвижных войск на север с тем, чтобы в о е в з а и м о д е й с т в и и с северной армейской группой наступающей из Восточной Пруссии в направлении Ленинграда, уничтожить войска противника, сражающиеся в Прибалтике. Лишь после обеспечения этой неотложной задачи, которая должна завершиться захватом Ленинграда и Кронштадта, следует продолжать наступательные операции по овладению важнейшим центром коммуникации и оборонной промышленности Москвой. Только неожиданно быстрое уничтожение сопротивляемости р у с к а р а м и могло бы позволить стремиться к одновременному завершению обоих этапов операции. Основной задачей 21-й группы во время восточной операции остается по-прежнему оборона Норвегии. Имеющейся сверх этого силы следует обратить на севере горный корпус, в первую очередь на обеспечение области Петсама и его рудных шахт. а также трассы Северного Ледовитого океана, а затем совместно с финскими вооруженными силами, продвинутся ь к Мурманской железной дороге, чтобы прерывать снабжение сухим путем Мурманской области. Сможет ли быть проведена подобная операция с помощью более мощных немецких вооруженных сил две- три дивизии из района р о в а н и э м э южнее его зависит от готовности швеции предоставить свои железные дороги для этого наступления основным силам финской армии будет поставлена задача в соответствии с успехами немецкого северного фланга сковать как можно больше русских сил путем нападения с западней или по обеим сторонам ладожского озера а также овладеть ханка Основной задачей армейской группы, расположенной южнее Припятских болот, является наступление из района Люблина в общем направлении на Киев, чтобы мощными танковыми силами быстро продвинуться во фланг и в тыл русских сил, и затем напасть на них при их отходе к Днепру. Германо-румынской армейской группе на правом фланге предстоит з а д а ч А. А. оборонять румынскую территорию и таким образом южный фланг всей операции. Б. В ходе нападения на северном фланге южной армейской группе сковать находящиеся против нее силы неприятеля, а в случае успешного развития событий путем преследования во взаимодействии с воздушными силами препятствовать организованному отходу русских через Днестр. На севере быстрое достижение Москвы. Захват этого города означает как с политической, так и с хозяйственной стороны решающий успех, не говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла. Воздушные вооруженные силы. Их з а д а ч и б у д у т заключаться в том, чтобы по возможности парализовать и ликвидировать воздействие русской авиации, а также в том, чтобы поддержать операции армии на ее решающих направлениях, а именно – Центральной армейской группы и наращающем фланговом направлении Южной армейской группы. Русские железные дороги должны быть перерезаны в зависимости от их значения для операции преимущественно на их важнейших ближайших объектах – мостах через реки, путем их захвата смелой высадкой парашютных и авиадесантных частей. В целях сосредоточения всех сил для борьбы против неприятельской авиации и непосредственной поддержки армии не следует во время главных операций совершать н а п а д е н и е на оборонную промышленность. Только по окончании операции против средств сообщения такие нападения станут в порядок дня и в первую очередь на Уральскую область. Военно-морской флот Военно-морскому флоту в войне против Советской России предстоит задача, защищая собственное побережье, воспрепятствовать выходу неприятельских военно-морских сил из Балтийского моря. Ввиду того, что по достижении Ленинграда русский Балтийский флот потеряет свой последний опорный пункт и окажется в безвыходном положении, следует избегать перед этим более значительных морских операций. После ликвидации русского флота задача будет состоять в том, чтобы полностью обеспечить снабжение северного фланга армии морским путем. Очистка от м и н Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании настоящего указания, должны совершенно определенно исходить из того, что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свое отношение к нам, которого она придерживалась до сих пор. Число офицеров, привлекаемых для предварительной подготовки, должно быть как можно более ограниченным. В дальнейшем сотрудники должны привлекаться как можно позже и посвящены лишь в объеме н е о б х о д и м о м для непосредственной деятельности каждого отдельного лица. Иначе возникает опасность, что из-за огласки наших приготовлений, реализация которых пока вовсе еще не решена, могут возникнуть тяжелейшие политические и военные последствия. Ожидаю от главнокомандующих докладов об их дальнейших намерениях, основанных на настоящем указании. О намеченных приготовлениях и их ходе во всех войсковых частях доносить мне через главнок... Верховное Главнокомандование ОКВ. Завизировали Йодль-Кейтль. Подписано «Гитлер. Разослано». Главнокомандованию сухопутными силами. Оперативный отдел. Экземпляр номер 1. Флотом номер 2. Военно-воздушными силами номер 3 ОКВ. ШТ. Руководитель вооруженными силами номер 4. Отдел Л. Номер 5-9 о